Восьмой день. Утром проснулся, уже морщась от сильного запаха оливкового масла. Даже не запаха, а уже откровенной вони. На этом масле внизу в людской жарят рыбу. А здесь, в помещениях для благородного люда, хоть забивай окна. сотвора резко и неожиданно раздались пронзительно грубые овечьи крики. Он рассерженно прыгнул к окну. Весь двор внизу покрыт этой волнующейся массой. Все мясистые тела втягиваются в раскрытые двери подвала. Кому-то приспичило резать прямо здесь, чтобы свежее мясо сразу к столу. Пастух на худой лошадке, сам тоже как скелет, весь лиловый, настолько пропитался солнцем. Но голова белая, как у перезревшего одуванчика. Мрак рассмотрел даже седые волосы на руках и на груди. Овцы, мелко-мелко перебирая копытцами, исчезают в подвале. Пастух сонно тыкал в отставших длинным посохом. И это дворец, сказал мрак с сердцем, столица. Зевнул, почесался, самокритично подумал, что и он вроде бы не совсем император. Таких царев пруд пруди их больше, чем лягушек. На всех дворцов, окруженных огромными садами с розами, не настроишься. Настроение улучшилось, подмигнул Хрюнде, та наблюдала за ним сонными глазами. Жаба зевнула, тоже почесалась, уморительно вытягивая шею и выворачивая голову. Перевернулась на другой бок и заснула, приоткрыв крохотную красную пасть. На этот раз мрак позволил завести себя в бассейн, разрешил мыть, чистить, скрести, мять и щупать. А к завтраку вышел свеженький, бодрый, готовый сожрать хоть жареного коня с копытами и даже с подковами. На завтраке присутствовали неизменный Аспарт, Червлен, даже Манмурт ради такого дела выгулял жабу быстрее обычного, ибо разделить с самим царём завтрак Это ж можно рассказывать о такой привилегии всем потомкам до самого дальнего колена. С удовольствием выслушал новости о крепости несокрушимой, где Артани с Дуру дважды пытались захватить ее конными отрядами, даже не удосужившись запастись штурмовыми лестницами. Аспарт со с мешками напомнила щербаом, случае на заднем дворе уже оброс легендами, поговорили о драконах, здесь аспарт посерьезнел и рассказал подробно и скучно, как ищут тех, кто осмелился посягнуть на священную особу его величества. После завтрака время принимать посетителей, решать дворцовые мелочи. Мрак уже привычно направился в зал, но сразу за дверью услышал радостный возглас. «Ваше величество!» К нему со слепительной улыбкой подходила, лукаво улыбаясь и томно покачивая обнаженными плечами, роскошная молодая женщина. На голове блистает башня золотых волос, все сооружение перевито голубой лентой. Глубокий вырез на платье, молочные белые полушария с такой жаждой рвутся наверх, что у мрака пальцы шевельнулись сами, словно помогал. Да, просто помогал. В поясе узка, но бедра широки, а зад похотливо приподнят, оттопырен. Крупные сочные губы, огромные голубые глаза, соболиные брови, а мелкие ровные зубки блещут, как жемчуг. «Это я», — ответил мрак. Он покосился по сторонам, но верный аспарт отлучился. Проверяет стражу на входе в тронный зал. «Это я! Ты угадала!» Она весело засмеялась, красиво вскидывая голову, чтобы он лучше рассмотрел ее нежное чистое горло. У нее в самом деле, отметил он, удивительно красивая шейка, изящный подбородок, а смеется тихо и в то же время звонко, как будто звенит маленький серебряный колокольчик. «Да!» — сказала она смешливым голосом. «Как же мне угадать, Ваше Величество, когда вижу вас так редко?» «Да что-то я тебя вчера не видел», — ответил он осторожно. «В самом деле», — мелькнула мысль, — «такую женщину он бы заметил издали. Таких замечают так, что остальные женщины в зале, да и вообще на всем свете исчезают вовсе». «А как вы могли меня заметить, Ваше Величество?» — сказала она томно. «Если я только сегодня утром приехала из своего медвежьего угла». Но слава небу, все дела закончила, теперь могу рассмотреть вас снова. «Хе!» — сказал он тоже весело. «Ну вот он я, смотри в волю, я не жадный!» Она покачала головой. Голубые глаза слегка потемнели. «Ваше Величество, я ведь из этих, которые самые первые люди на свете, а они пока не пощупают, так и не поверят». «А что?» — ответил мрак легкомысленно. «Щупай? Я разве против?» Она засмеялась, снова запрокинула изящную головку. Башня роскошных волос заколыхалась, но выдержала. Мрак невольно представил себе, как они рухнут, рассыплются золотым водопадом по плечам. А как здорово будут смотреться на подушке! Они шли через зал. Женщина держала его под руку и что-то ворковала. Мрак поймал пару взглядов придворных, но не обратил внимания, пока за ними не захлопнулась дверь. Вместо тронного зала они оказались в небольшой комнатке. Женщина сразу же бурно задышала, протянула к нему руки. Мрак стоял столбом. Его чуткие уши ловили все звуки по ту сторону двери в большой людный зал. Жужжат, как шмели, можно даже различить, кто и как высказывается по их поводу. «Ваше Величество!» – вскрикнула она со страстью. «Звезды звездами, но вы сильный и крепкий мужчина. Вы должны наслаждаться женским теплом». «Да, я знаю про вашу любовь к жене, но она ушла. Боги ее взяли себе. И вообще с того дня прошла целая вечность, ваше величество». Он пробормотал глупо, понимая, что она права. «Да, конечно. Но мы вот мужчины иногда... Понимаешь, верность, ну и обеты, понимаешь?» Она начала расстегивать шнуровку на лифе. Пальцы ее дрожали, глаза впились в его лицо. Брак уловил радостное недоверие, Сразу сориентировался, перехватил ее за руку, остановил. «Погоди! Ваше Величество!» Она умаляющим жестом прижала руки к груди. Пальцы мрака вмялись в горячую мягкую плоть. Все-таки успела расшнуровать, зараза. А что там в веревочке? Так только сильнее дразнит. Но от женщины, как же ее звать, слишком сильно пахнет благовониями, маслами, притираниями. Такие купают свое роскошное тело в разных водах с целебными доприворотными травами. Из-за этого не только в груди ничего не ворохнулось, но даже плоть сперва начала разогреваться, а потом как-то заснула. «Погоди», — сказал мрак тверже. «У меня, понимаешь, голова сейчас занята совсем не звездами. И даже непокойной женой будь земля и пухом. Государственные проблемы, понимаешь? Столько дел накопилось. Столько дел. Ты пока остынь, поняла?» Я не могу мозги отвлекать в такое сложное время». «Мозги?» «А чё?» – обиделся мрак. «У меня мозгов совсем нету?» «Есть, честное слово». «Ваше Величество!» «Остынь!» – велел мрак уже строже. «Мне надо делами, поняла?» Он шагнул к двери. Она вскричала вдогонку порывисто. «Ваше Величество! Оставьте мне хотя бы надежду!» «Надежду лови!» Согласился Мрак, довольный, что еще легко отделался. «Как-нибудь и когда-нибудь. Поняла?» «Ваше Величество, я буду молить богов, чтобы это время наступило как можно быстрее». Мрак торопливо выскользнул за дверь. Его рассматривали очень заинтересованно. Он ощутил щупающие взгляды по всей его фигуре, озлился, гаркнул. «У кого ко мне дело?» «Нет дел? Тогда я вам сейчас отыщу работу». От него шарахнулись. Он пошел торопливо через зал. На этот раз стражи оказались рядом, проводили до самой двери. Дальше Аспарт и Червлин подхватили под руки. Церемонимейстер что-то прокричал. Трон приближался, приближался. Мрак изволил позволить усадить себя на мягкое сиденье. И могучий вздох. Потрудился, мол. Затем с усилием закутался в царское достоинство и стал царствовать. Придворные чередой проходили мимо, кланились. Мрак смотрел отеческим взглядом, то есть бараньим, тупо уставясь в нечто великое и далекое над их головами, дабы взор был государственным. Зато ноздри вздрагивали, раздувались как паруса. Его звериная память хранила тысячи запахов и десятки тысяч оттенков каждого запаха. И сейчас он краем глаза подмечал проходящих перед троном, сравнивал запахи первого дня и нынешнего, запоминал разницу. Пока только запоминал, а разобраться можно позже. Это они проходят смиренные, кланяются и проходят, кланяются и проходят. А он явственно слышит. Молодец, начал просыпаться. Ах ты, сволочь, надо бы тебя раньше, а то зашевелился. Наших людей удалил из двора. Ишь ты, дед в нем заговорил. Неужто правда, что к Лентису зубы вышит? Как бы его снова к звездам, к звездам. Хорошо, молодец, найти бы до да порвать его звездные карты. Запах одного был острым, резким. Мрак явственно увидел себя с перерезанным горлом. Руки-ноги переломаны, живот в вспород, а неимоверно длинный синий язык высунулся на длину руки. Мрак проводил взглядом придворного, кивнул в его спину аспарду, бровью подал знак, мол, запомни, потом о нем расскажешь все, что знаешь. Двух ярых противников, которые в первый день готовы были его в порошок, вычеркнул. Сейчас в их запахе чувствовалось сдержанное одобрение. Что значит, были готовы убить или сместить того царя, что за звездами перестал видеть государство? А сейчас колеблются, присматриваются. С этими потом можно будет даже сойтись, раз уж ради дела готовы человеку голову свернуть, как куренку. Настоящие значатся люди. С пониманием. Когда прошел последний, он бодро поднялся, кивнул Аспарду. Зави верховного жреца, Как его? Плавунца? Да, плавунца. Скажи, его величество, это я значится, изволю его видеть у себя в покоях. Если Манмурт уже выгулил жабу, пусть тоже. Я ему малость доверяю. Аспарт сказал горячо. Я ненадежного не порекомендовал. А насчет чего, ваше величество? Я к тому, что, ежели чего, можно какие-то меры принять. Мрак поморщился. Какие? Окружить дворец войсками? «Да нет, но если бы я знал, что вы замыслили...» «Я и сам еще не знаю», — объявил мрак гордо. «Но как же?» «А вдохновление придет, понял?» «По что верховного жреца имя такое?» Его предок сумел в бурю переплыть реку, когда никто этого не ожидал. А он не то ворота открыл своим, не то сам кого-то зарезал и снова в реку. Но с той поры имя забылось, звали Плавунцом, а потом и дети пошли, Плавунцы. Ага, значит, предок героем был. А этот, наоборот, в умное пошел. Дверь отворилась. Плавунец вошел осторожно. С порога посмотрел на мрака вопросительно и ожидающе. Мрак указал на свободное кресло по ту сторону стола. Садись! Да садись же! Где ты видишь стол? Это тебе померещилось. Мы сидим у костра, понял? Над нами звездное небо. А звезды это... Ладно, в другой раз расскажу. Подробно. Очень подробно. «У костра, сам понимаешь, не до церемоний, так что садись, ешь и пей, никого не спрашивая, а также участвуй!» Плавунец также осторожно сел, лицо оставалось невозмутимым, отрешенным от мирских дел, только спросил мягким голосом, «Участвовать в чем?» Мрак удивился. «Ты совсем уж зажречился! Кто заговорил о Зауре, вот и будет думать, как его поймать! А без него, надо полагать, его в ватага разбежится!» Плавунец кивнул, глаза загорелись. Он придвинулся к столу вместе с креслом. Заговорил сразу окрепшим голосом. «Спасибо, Ваше Величество, что помните о такой неважной для дворца мелочи. Но эта мелочь, увы, сказываясь на простолюдинах сказывается на всем государстве. Так что с Зауром надо покончить». «Какой ты кровожадный!» — буркнул мрак. «А еще мирный жрец! Ладно, давайте кончать». «Кто-нибудь уже придумал?» Аспарт покачал головой и сказал твердо, «Мое дело выполнять, что велите, то сделаю, в точности, но придумывать – нет, это недостойное воина дело». «Простите, я опять что-то не то брякнул, просто я насчет придумывания слабоват в коленках». Манмурт развел руками, сказал, как показалось мраку, вполне искренне, «Я думаю, что по части придумывания его величество себя уже показало и возвеличило». Я с вами не ездил, но она слышен про дивные суды в дороге и мудрые решения его величества. Может быть, его величество и сейчас?» Плавунец молчал, но смотрел в лицо царя требовательными глазами. Мрак хлопнул ладонью по столу. Все молчали, смотрели на него внимательно. «Лады!» – сказал он мощным голосом. «Если вы ничего пока не придумали, то попробуем мой вариант. И посмотрим, настолько ли этот Заур хитер и неуловим». За него просто еще не брался я, Ефигерд, который еще и блистательный. Есть у меня в казне золотой браслет дивной работы. До одних алмазов в него натыкано столько, что даже я не знаю сколько. И алмазы ли они вообще? Годится на приманку?» Аспарт заколебался, как и жрец, а Манмурт сказал с отвращением. «По-моему, это недостойно. Ставить ловушку?» – спросил мрак. «Нет», – ответил Манмурт. «Ставить ее всего лишь на Заура». «Кто он? Разбойник, не больше. Пусть даже вожак всех разбойников Барбусии. Но царь должен ставить ловушки и капканы на других царев, а не на каких-то...» Аспарт предложил. «А тогда будем считать, что это мы предложили, а его величество только кивал, не слушая, а сам смотрел в окно на баб. На звезды!» — быстро поправил Манмурт. Жрец коротко усмехнулся. «Давайте будем считать». «Этот браслет может привлечь вора, но только надо распустить слух, что другого такого нет на свете. На это Заур может клюнуть. А если простой браслет из золота? Думаю, у него этих браслетов больше, чем у его величества». «У простого разбойника?» – изумился Аспарт. «Он не простой», – возразил плавунец. «Простой не сможет подчинить себе все воровские отряды и даже одиночек». «Ладно, приманка есть. А как ловить на эту приманку?» Мрак сказал откровенно, «Не знаю. Я бы положил браслет просто на стол в пустой комнате, а комнату бы запер, на три замка. В коридоре посадил бы стражей, и под окнами, и на выходе, и во дворе. Можно даже и на улице. Чем больше, тем лучше. Если верно, что Заур обязательно сворует редкую вещь, то он все равно придет, даже если узнает про стражу. Но что еще? Он схватит браслет, а мы схватим его». Они молчали, украдкой переглядывались. Манмурт сказал нерешительно. Но если стража будет столько, то он просто не сумеет схватить этот браслет. «Это неважно», — заявил Аспарт. «Главное, чтобы он пробрался в комнату. Или хотя бы через одно кольцо стражи Все одно схватим». «А кого схватим», — поддержал верховный жрец, — «тот и будет за Зауром. Мне план кажется хоть и слишком прост, но вполне заманчив». Мрак вылез из-за стола, все тоже начали поспешно вскакивать. Он обернулся, рявкнул раздраженно. «Мы ж сидим у костра, забыли морды!» Плавунец сел первым, хотя и с опаской посматривал на грозного царя. А Спарта манмур, тоже сели, но как на иголки. Лица вытянулись, испуганными глазами следили за царем. Тот откинул крышку сундука, нагнулся, слышно было, как гремит металл. Наконец его величество с торжеством разогнулся, с настолько широким браслетом, что Аспарт сперва принял его за сдвоенную пластину для защиты руки от кисти до локтя. Браслет в самом деле оказался дивной работы от края и до края покрытой затейливой чеканкой, украшенным камешками. — Вот, — прорычал мрак. Он подошел к столу, с грохотом обрушил на середину столешницы. — Оков! — По всему браслету блистали осколочками льда мелкие, но во множестве алмазы. А у самого донышка красными огнями горели рубины, и казалось, что браслет стоит на горящих углях. Манмурт пробормотал о дивной работе художника, а Спарт просто смолчал. Только плавунец хмурился, нервно покусывал губу. «Что-то не так?» — спросил мрак. «Все так», — ответил тот тоскливо. «Браслет именно то, что может привлечь Заура». Это не боевой браслет. Это для торжественных выходов перед народом. Он чересчур красив для будней. Но почему у меня предчувствие неудачи? Вы не представляете, насколько этот гад хитюр Я все равно боюсь. Ты от него натерпелся, понимающе сказал мрак. Потому так и переживаешь. Ничего, поймаем. Ваше Величество, это звучит смешно, но я бы попросил хоть одного стража, а лучше двух оставить прямо в комнате. Пусть сидят и глаз с браслета не сводят. Тогда уж точно не сопрут. Мрак покачал головой. Ты совсем страхополох. Кто ж тогда за ним явится? Заур, вздохнул жрец. Уж очень я его боюсь и верю в его нечеловеческую ловкость. Мрак пожал плечами. Ладно, это была твоя мысль ловить его на приманку. Попробуем. Но если он не явится, тогда дадим ему свободы больше. Для ловушки выбрали ничем не примечательный дом в западной части Барбуса. Жил там почтенный купец. Он дважды бывал допущен во дворец, чем сразу же и воспользовались. От его величества ему вручен дар за успешную торговлю с Вантитом. Мало кому удается вообще туда пробраться, а этот даже привозит оттуда товары, да и свои сбывает с прибылью. О ценном даре оповестили всех. Соседи приходили любоваться, а сам купец убивался, что такой ценный браслет пока без охраны. Специально для него переоборудуют маленькую комнатку, куда вход будет только через спальню самого купца. Ключ он спрячет, а пока браслет два дня пролежит вот тут, на столе посреди комнаты. Но он с него глаз не будет сводить, даже спать будет прямо за столом на стуле. Нет, даже не станет спать. С такого подарка нельзя глаз спускать. Соседи посмеивались, но солидно соглашались. Браслет в самом деле настоящее сокровище. Не у каждого царя такое есть. Сокровище не только из-за золота и драгоценных камней. Чувствуется рука большого мастера. Да и то, что получен из рук самого его величества, тоже придает ему немалую цену. Аспарт докладывал о каждом шаге. Мрак одобрительно кивал, а иногда и бурчал что-нибудь нечленораздельное. Но одобрительно. «Ибо подвластные должны понимать с полуслова или полумычания, даже с полумыка». «Добро», — сказал он наконец, — «душно-то как, гроза будет, что ли? Пойдем на свежий воздух». «Ваше Величество», — сказал Аспарта беспокоенно, — «если вы куда-то изволите, я пошлю туда людей». «Не боись», — успокоил мрак. «Барбус не гигантская куяба. Достаточно пересечь большую площадь перед дворцом, чтобы оказаться перед высокой каменной стеной». Эта стена окружает старый город. Теперь уже только сам дворец и голую площадь. Остальные хибарки снесли, чтобы не оскорблять взор благородных особ неприятным зрелищем. Еще одна стена, последняя, окружает сам город. Та стена мрака сейчас не интересовала. К Барбусу пока что не подступили полчища врагов. А так как сам Барбус выстроен на пологом холме, то и стена старого города намного выше внешней. Он было легко побежал по ступенькам. Но вспомнил о своем царском достоинстве. Остановился, начал отдуваться. Ведь он же мудрый царь, а раз мудрый, то значит слабый, больной и вообще хиляк. Аспарт заботливо подхватил под руку, мрак злорадно навалился на него всем весом. Лицо аспарда побагровело, он закряхтел. Мрак даже услышал, как затрещали суставы и даже кости преданного начальника стражи С другой стороны мрака взялся поддерживать червлен. Мрак попеременно начал наваливаться и на него, и в таких забавах забрался на самую вершину сторожевой башенки. В северной части неба ползли тяжелые темные тучи. Солнце скрылось, не угадаешь в какой стороне, а над внешней крепостной стеной и еще более далеким лесом вспыхивали зарницы С каждой вспышкой в небе приоткрывались страшные темно-лиловые горы с огнем внутри, будь то небесные кузнецы, скрытые тучами нечто дивное и таинственное. дождь странно остановился на границе крепостной стены. видно редкую серебристую стену, словно повисший с небес до земли полупрозрачный занавес. оттуда доносится теплый запах березняка зеленого орешника, долетают ароматы сочных сочныхтрап. но также и запахи теплых каштанов, где громко чирикают и дерутся за непереваренные овсяные зернышки воробьи. Мрак широко вздохнул всей грудью. красота! Он прислушался. Эхо на этот раз озадаченно смолчало. Зато почтительно откликнулся червлен. «Истинно глаголить изволите, истинно!» На башню поднимались, топая и тяжело отдуваясь советники, управляющие. Аспарт занял позицию возле лестницы, а пара его стражей, мрак уже знал, бдит у самого основания. Ветерок донес от дальних ворот запахи крепкого пота. Отсюда было хорошо видно, как упряжка из четырех валов с натугой дотащила длинное толстое бревно. Валов выпрягли, бревно откатили в сторону длинными вагами, рычагами. Десяток крепких молодцев подошли, взялись, приподняли. Старший закричал, к ним побежало еще человек пять. Облепив бревно, как муравье, они потащили его вверх по крутой дороге. Дважды останавливались перевести дух, брали по-другому. До мрака доносилась брань. Он слышал тяжелые вздохи, даже улавливал тяжкое дыхание. Одному работнику ухитрились придавить не то пальцы, не то руку. Острые глаза мрака заприметили красное. Снова донеслась яростная брань. Наконец бревно затащили в ворота, поволокли вверх по каменной лестнице. Он вздрогнул, задумавшись. С боков как можно тише приблизились червлен, квитка, васид и еще какие-то знатные. Из них он помнил по именам только Седада и Билгу. Аспарт нахмурился, веренный его бдению царь слишком близко к краю подошел и стал рядом. Червлен поклонился и издали. Он пугливо бросил взгляд вниз, отступил от края. Квитка с любопытством посмотрел на окрестность сверху, даже осмелился высунуть голову за край. Явно высоты не страшился. Васид сказал с поклоном. «Все труднее застать ваше величество в тронном зале». «Что делать?» – откликнулся мрак. «Во дворце звездное небо не видать». «Но... и сейчас его не видно?» «Если хорошо прищуриться, то видно», – ответил мрак. «Или посмотреть на небо из глубокого колодца. Или взлететь на гигантской птице рух, что поднимается выше всяких драконов или... Впрочем, это пока терпит». Ночью изволено смотреться от пуза. «У вас что, ребята?» Червлин наклонил седую голову. С поклоном протянул мраку свиток пергамента. Мрак опасливо убрал руки за спину. «Это чё?» «Ваше Величество», — сказал червлен и снова поклонился. «Это законы, которые вы поручили разработать для нашей благословенной Барбусии». А -а -а, сказал мрак. «Ну и как?» «Разработали. Все, как вы и велели». Он снова попытался вручить мраку свиток. «Молодцы!» одобрил мрак, но в руки пергамент не взял. «Хвалю. Но это чё ж сразу мне? Сперва должны посмотреть всякие, ну там, жрецы, насчёт почитания богов, родителей, вообще почтения и уважительности. Потом эти, как их? Ага, военные советники. У меня есть такие? Насчёт того, что служить родине и царю почётно, замечательно, славно, а кто думает иначе, тому голову на кол. Лекари пусть посмотрят, лесники, и колдуны и судьи». Червлен вал соглашался, лицо его все больше озарялось улыбкой. Когда мрак выдохся, он сказал елейным голосом, «Ваше Величество, эти законы мы разрабатывали год, а еще четыре года вносили поправки, ибо советовались со всеми, кого вы так мудро перечислили, а потом еще раз давали им прочесть и снова внесли поправки, уже самые мелкие». А это вот окончательный закон, где все отлажено, все предусмотрено. Все виртуозно и тонко, как изысканная мелодия, как песня лучшего из бардов. Все знатоки, лучшие мудрецы просмотрели эти законы и не нашли в них ни единого изъяна. Более того, это само совершенство. Где все так взаимоувязано, так сцеплено, так соткано воедино, что это самая ажурная ткань. Мрак кивал, слушал, кивал. Аспарт смотрел на него со странным выражением. Когда смотрел на червлена, на лице проступали восторг и благоговение, но когда переводил взгляд на лицо мрака, снова возвращался к этому странному. Когда червлен сделал небольшую паузу, Аспарт спросил осторожно. «Ваше Величество, если законы так совершенны, то когда начнем их вводить?» Мрак, поскрев в затылке, сплюнул через зубцы на внешнюю сторону. «А никогда!» – ответил он хладнокровно. Аспарт опешил, а остальные так и вовсе окаменели. Аспарт, наконец, спросил осторожненько. «Но ведь законы совершенны?» «Совершенны», — согласился мрак. «Пять лет лбы морщили. Конечно, это самые тонкие и точные законы». Но тогда... Мрак повернулся, указал на рабочих, что все еще тащили бревно. Приспосабливаясь, они затянули хриплыми, пропитыми голосами песню. Ноги теперь шагают в такт. Но все равно кто-то вскрикивал. «Эх, взяли! Эх, дернули!» Кто-то бронился, но бревно тем временем медленно двигается к цели. «Видишь?» — спросил он. «Государство — это такое же бревно, только еще не отесанье». «Ишь, тонкая мелодия, виртуозная и тонкая. Под изысканные песни бревно не потащишь. Только вот под такую песню, под вонючий пот, крик, даже кровь». Лицо его омрачилось. Глядя на него, омрачились лицами его советники. «Червлен сказал потерянно». «И что же, ваше величество? Весь наш труд?» «Прекрасный труд!» – одобрил Мрак. «Но если он только на бумаге?» «Некоторые вещи пусть остаются на бумаге», – рассудил Мрак. «Даже хорошие вещи. Но почему, ваше величество?» Мрак пожал плечами. «Не знаю. чусть у меня такое. Принять такие прекрасные законы, а потом еще и заставить людей им следовать? Это ж по колено в крови ходить будем. Нет, пока будем тащить бревно». А на бумаге прекрасные законы нужны, нужны, чтобы мы сами видели, как можно бы жить». Он махнул рукой, пошел к ступенькам с башни. Аспарт двинулся было следом, мрак остановил нетерпеливым жестом. «Ты так и будешь мне пятки оттаптывать? Ваше Величество, на вашу жизнь замахивались! Ничего, отмахнусь, я иду вот в ту башню, видишь? А то сколько тут живу, до сих пор... Ммм...» Я хочу сказать, что давненько к колдуну не заглядывал. Самое время. Аспарт крикнул вдогонку. «Ваше Величество, смотритель Южного Крыла спрашивает, когда вы изволите заглянуть к ним?» Мрак остановился внизу, задрал голову. Аспарт выглядел виноватым, разводил руками. «Мол, мое дело передать, а вы уж с государственным умом решайте». «К нему?» Аспарт смешался, даже почему-то покраснел, сказал торопливо. «Не лично, а во вверенную ему часть здания!» «Ага», — сказал мрак бездумно. «А что там?» «Поперхнулся, поняв, что сморозил глупость, но сказанное уже не воротишь». Аспарт смотрел с великим изумлением. Мрак подмигнул ему и засмеялся. Аспарт неуверенно улыбнулся. «Фух, это вы так шутите, ваше величество!» Да, конечно, сейчас вы вошли в личину своего отважного деда воина, который тоже чаще таскал в постель женщин в покоренных землях, чем посещал своих жен. Но вы раньше не забывали дорогу. Мрак наконец сообразил о чем речь, засмеялся еще громче. Аспарт, ты же видишь, я с этими бабами настолько запустил дела, что они получается, козе твои в бок, чтобы по бабам орел и землями управлял как объезженным конём. «Ну не получается, хоть убей. Либо ты бабник, либо правитель. Можно, конечно, немножко бабником, немножко правителем, но ты же сам понимаешь, что это будет хреновый бабник и хреновый правитель. Так что пусть они там развлекаются сами, как хотят. Пусть даже прорубят дверь с заднего хода, чтобы к ним по ночам солдаты ходили. Я ж добрый, ты не забыл? Вот только сам я...» Он покачал головой. Сердце кольнуло острым. На самом деле, конечно, в груди от сердца остался только пепел. А если там и проклевывается, какой зеленый росток, то этот росток – Кузя. Не любовь, понятно, какая может быть любовь к ребенку, а просто нежность к существу, что единственное во всей Куяве его любило, оберегало, страдало по нему. Кузя и Хрюнде – вот двое, кому он верен. А Спарт снова развел руками, глядя ему вслед. «А в самом деле?» – подумал он хмуро. Уж неделя закончилась, как он здесь, а про колдуна только вспомнил, хотя его башня все время на виду, и никуда за это время не сдвинулась. Как не выглянешь из окна, так и видишь, как там в окнах полыхают зловещие красные огни. Олег бы уже обивал пороги, даже любопытный Таргитай превозмог бы лень, на второй день торчал бы на самой вершине. А ему хоть как торчи башня перед глазами, но как чуял недоверие ко всяким непонятным штукам, так и сейчас чувствует. Чем-то унижает его всякое колдовство, а чем сказать не может. К хитрым словам всегда чуял вражду. Еще внизу, у основания башни, его встретились странные тревожащие запахи. А когда начал подниматься по лестнице, ароматы красочно рисовали причудливые картины. Он видел дивных зверей, зрел огромные деревья без ветвей, но зато с огромными листьями. Прямо из стен наплывало и снова исчезало видение морских чудиш, гигантских раковин. Ноги бодрые и бездумно занесли по ступенькам на самый верх. Ноздри еще издали уловили запахи трав, паленой шерсти, ржавчины и гниющей древесины. Толкнул дверь. В глубине захламленной комнаты над горящим тигельком склонился сгорбленный человечек в длинном халате. Лысая голова блестит в ровном рассеянном свете, что дают комье странного мха в чашах вдоль стен. Колдун дернулся на грохот распахиваемой двери. Но прежде чем он обернулся, мрак уже охватил цепким взглядом всю обстановку и оценил. Оценил. Как не могуч колдун, но почему-то живет в бедности. Любой работник в селе роскошествует в сравнении, так сказать. Здесь нет даже ложа, только простой матрас, явно набит сухим сеном, брошен прямо на полу в уголке. Там же единственная подушка, судя по запаху, с сеном вместо пуха или шерсти. Все это накрыто таким ветхим и старым одеялом, что мрак покачал головой. Похоже, колдун тоже из этих безумных звездосмотрителей, что не видят по какой земле ходят, что едят и на чем спят. Правда, стол, огромный, добротный, хоть и древний, весь завален книгами, свитками, глиняными табличками, позеленевшими медными пластинками с непонятными значками. Пара тигельков и массивная чугунная сковородка – А дальше так и вовсе сокровище для таких же сумасшедших. Вдоль трех стен ряды шкафов. Или же один шкаф, изламывающийся, как тень от факела, на стыке стен, переходящий на другую стену и обрываясь, да и то с явным сожалением перед дверью. Еще старое рассохшееся кресло у стола и потемневший от времени сундук, окованный бронзовыми полосами. Вся крышка сундука скрылась, как под снежной шапкой под грудой свитков. Колдун смотрел на него вылезающими от изумления глазами. «Ваше Величество!» – продребезжал он блеющим голосом. «Вам стоило только свистнуть, я бы прибежал!» Он топтался по ту сторону стола, низкорослый, с розовой лысиной, что тут же начала от страха и напряжения покрываться мелкими бисеринками пота. Лицо его было старческим и детским одновременно. Глубокие морщины на розовой харе, темные мешки под чистыми детскими глазами. Да еще и чересчур длинный халат, что волочился по полу, похожий на теплую детскую рубашку. Мрак посмотрел на этот халат и спросил. «А у тебя ноги с копытами?» Колдун от изумления открыл рот. «Шутите, ваше величество», — сказал он, наконец, неуверенно. «Я ж колдун». «Ага», — сказал Мрак. «Значит, эти козлоногие не могут колдовать. И всякие там ластоногие, рыбоногие, перепончатые. А вот человек способен на любую пакость». «Вообще, по-моему, человек либо ни на что не способен, либо способен на все, черт бы его побрал!» «Да ты трудись, трудись!» «Я что, я всего лишь царь!» «Бегаю всюду и обеспечиваю вас материалами!» чтобы работалось без простоев!» Он осматривался с интересом. Хоть и не любит непонятное колдовство, но все-таки здесь почему-то нравится. Колдун, наконец, обогнул стол, поклонился. Его розовая плешь опустилась до уровня живота, а когда попытался выпрямиться то все равно не поднималась выше середины груди царя. «Все шутите, ваше величество, я польщен, потрясен. Вы бы предупредили, я бы хоть прибрался. Садитесь, садитесь». Мрак огляделся. «Куда?» «Да вот, куда изволите. Сейчас смахну все эти для вас». Однако не смахнул. Хоть и очень старался угодить царю обережно и даже медленно убрал с сундука всю груду, огляделся, куда сложить и перенес на свою постель. Мрак критически посмотрел на кресло. Больно хлипкое с виду. Колдун что-то соображает. Опустился на крышку сундука, та заскрипела. «Ну и чё?» — спросил он. «Колдуем. А где дождь? Уже две недели жара стоит. Пора бы хоть пыль прибить на дорогах». Колдун виновато развёл руками. «Вы всё шутите, Ваше Величество?» «Всё шутите. Это хорошо». «Что хорошего?» «Если Его Величество весел...» сказал колдун. «Значит, в стране все хорошо. Ваше Величество почтило меня неслыханной честью ради... ради...» В глазах прыгала тревога, а от его тела пошла такая волна страха и неуверенности, что мрак невольно повел глазами по сторонам. Не прячет ли колдун расчлененные тела царской семьи? Шкафы упираются в потолок, все полки в них забиты до отказа. Медные кубки, кувшины глиняные и медные, есть оловянные, Там же статуэтки, амулеты, обереги, ожерелья из звериных зубов, пучки перьев, горки чешуи с металлическим отливом. Такой мрак не видел ни у рыб, ни у ящериц, ни у драконов. Вообще, похожую не помнит. Узнал горки оскаленных мортнитопырей, их же отрубленные крылья, связки веточек, из которых он узнал только омелу «Ради дела пришел», — ответил мрак. «Скажи, что ты можешь делать...» «Помимо того, что делают мои воины, мои строители, челядь, купцы...» Страх в глазах колдуна возрос еще сильнее. Лицо побледнело, он взмолился. «Ваше Величество, познание магии таит в себе такие же возможности, как и познание звезд. Мне трудно перечислить все, что я могу, хотя мало что из перечисленного вам пригодится» но ведь осмелюсь заметить простолюдинам и даже знатным людям страны ваше увлечение звездами тоже кажутся странными и ваши знания звезд не могут им помочь прогнать зайцев с огородов вылечить корову или выплыть сорняки из сада мрак мало что понял отмахнулся ты мне череп не забивай скажи мне сразу ты можешь заглядывать куда нибудь далеко нет я не о предвидении Знавал я одного, мог как бы смотреть глазами летящей птицы, бегущей ящерицы, ползущей по норе змеи. Колдун замер, в глазах на миг метнулась надежда. Затем виновато развел руками. «Ваше Величество, это, конечно, возможно. Только я не могу. Именно эти заклятия я не изучал. Не сердитесь, но... Я знаю другое, если я правильно понял ваше тайное желание. Вам нужно знать тайны противника, да?» Я знаю заклятие, что может позволить наблюдать за кем-то. Конечно, если бы все так было просто, тогда бы в мире вообще тайн не осталось. Но на эти заклятия есть контрзаклятие, как нарубящий меч всегда есть щит. Совещание крупных командиров всегда кто-нибудь из колдунов окутывает защитой от подслушивания. Другими колдунами. Мрак досадливо крякнул. Тогда какой прок? Колдун повесил голову, и с груди вырвался горестный вздох. Но если вам надо связаться с кем-то из своих, то это можно. Только это очень дорого, ваше величество. Потому это так и осталось забавой царев. Но не пошло в народ. Мрак насторожился. Ну-ну. Достаточно, сказал колдун торопливо. Пропитать два камня особым раствором, и тогда можно двум людям, касаясь этих камней, видеть друг друга, разговаривать. Я бы мог вам такое изготовить, если бы... Если бы что? «Если бы у меня было из чего?» Ответил колдун виновато «С того дня, как вы распорядились не давать мне ничего, я живу тем, что творю дешевые заклятия на забаву притворных. Тем и живу!» Мрак помолчал для важности, сделал значительное лицо, произнес после паузы. «Я пообщался со звездами. Они советуют дать тебе все нужное. Я сейчас же распоряжусь. А ты расскажешь, как этими камнями пользоваться. И вообще, у тебя тут много магии!» Он огляделся, смелил оценивающим взглядом шкафы, скользнул царственным взором по ложу, теперь утонувшему под книгами. Колдун сказал нервно. «Не стану врать, ваше величество. Мало. Я больше изучаю магию, чем творю. А творю только, чтобы на что-то покупать хлеб». Мрак смерил взглядом его высохшую фигуру. «Ну, творишь ты либо мало, либо хреново. Как же ты собираешься устроить те два камня?» «Магии везде много», — ответил колдун тихо. «Похоже, ты его все же задело. К примеру, сразу за Барбусом есть место, где магии больше, чем во всех трех царствах. Но будет проклят тот, кто попробует воспользоваться той магией». Мрак насторожился. «Это ж где?» «На мертвом поле», — ответил колдун. «Что-то слышал», — пробормотал мрак. «А почему нельзя?» «Там мертвая магия». «Мертвая?» «Да, ваше величество». «Мёртвая магия — это не совсем то, что магия мёртвых». «Ага», — сказал мрак саркастически. «Ну спасибо, теперь буду знать». «Ну давай, крякай дальше». Колдун, сильно изумлённый, сказал осторожно. «Беда в том, что в обеих погибших армиях было множество колдунов. Почти все погибли в том страшном побоище. Одни успели исчерпать свою мощь, другие исчерпали наполовину. А некоторые вообще не успели». И вот теперь там самое страшное место на земле, где спит жуткая разрушительная магия неслыханной силы. Она копит мощь, растит, в бессильной злобе наливается желчью, чтобы когда-то залить ею весь мир, все живое. Мрак зябко повел плечами. Как же там живут? А простые люди не чуют, ответил колдун, кроме колдунов. Та сила спит, ждет своего часа, а вот если ее разбудить если найдется такой мерзавец. «А где, говоришь?» спросил мрак. «То поле битвы». Колдун посмотрел на него так, словно мрак признался, что он и есть тот мерзавец, что возжаждал разбудить древнее зло и выпустить его на свободу. «То уже давно не поле», ответил колдун. Хотя, конечно, память о нем держалась долго. Никто там не пахал, не сеял, не селился. Но однажды, после очередной войны между Артанией и Куявией, В нашей земли хлынули беженцы. Но беженцам лишь бы жизни спасти. А землянки они копали как раз на том поле. Там же потом построили дома. Они не знали про наши старые битвы. А когда узнали, что ж, бросят дома, так и жили». «А где то поле?» — повторил мрак. «Всего час езды на телеге», — ответил колдун. «Если подняться на самый верх башни...» «Поднимемся», — согласился мрак. С севера дул холодный ветер. Наверху башни колдун сразу начал чихать, кашлять, ежился и кутался в широкий плащ. Мрак с удовольствием рассматривал город и его окрестности. На горизонте блистают вершинами горы, странно черные, со сверкающими ледяными шапками. Солнце поднимается тусклое, крохотное. Облачка бегут мелкие, растрепанные, словно убегают от волка через заросли терновника. Город бурлит обычной здоровой жизнью. Народ толпится на площади. Из Куявии прибыли новые фокусники. Ярко полыхают факелы у входов кабаки, таверны, корчмы. Есть даже перед простыми харчевнями. Веселятся так, что и сюда на башню доносятся удалые песни. Далеко за городом разгорается угрюмое зарево. Мрак подумал, не послать ли людей на подмогу. Все-таки пожар. Но с другой стороны полное безветрие. Огонь не перебросится на другие дома. Сами загасят еще до того, как приедут из города. Дрожащая рука колдуна вытянулась в направлении далеких домиков, серых и унылых, но сгрудившихся так тесно, что отсюда не было видно ни улиц, ни огородов. Вон там. Мрак всмотрелся, места знакомые, а если память не изменяет, он может различить даже домик Лики. Видно даже сарай, где по его просьбе держат огненного коня. Только зарево пожара в самом деле чересчур близко памяти что-то блеснуло, он вздрогнул, спросил другим голосом. «Погоди, а если кто вас хочет как-то подчинить себе те силы, что он должен сделать?» Колдун сказал над треснутым голосом. «Всего лишь освободить их. За это они будут служить ему. Или, по крайней мере, исполнят ему какие-то желания. Из благодарности? Что-то не верю в их благородство». Любой колдун, вступая в сделку с демонами, всегда обезопасит себя договорами. А демонов связывает. Никто не станет выпускать демонов просто так. Тот, кто это осмелится, сперва возьмет с демонов сотни клятв, что они его не тронут, что будут служить ему. Мрак подумал, спросил осторожно. Но нельзя же просто так вот прийти на то поле, в тот район, встать посредине и сказать, «Я такой-то освобождаю вас, демоны, а вы отныне служите мне». Колдун развел руками. «Конечно, конечно. Только для того, чтобы воззвать к демонам, нужно выстроить храм. Или хотя бы большой жертвенник. Потом принести человеческие жертвы, воззвать к богу смерти. Скорее всего, нужны еще особи царской крови. Да не просто так, а в жертву. Все не так просто, ваше величество, как видите. Там многочисленное поселение, а храм должен стоять так, чтобы вокруг него было чистое поле». Нет такого властителя, который мог бы это сделать явно или тайно. Только вы сами, но вам это не нужно, и другим не позволите». «Да-да, конечно», — ответил мрак. Перед глазами стояло лицо отца Ликии. И заново прозвучали слова, что их кто-то сгоняет с тех мест. Кого не могут согнать, у тех покупают дома. Остальных согнали пожаром. Или просто сожгли опустевшие дома, освобождая место. Под храм. Или поджертвенник?» «Не беспокойтесь», — сказал колдун участливо. «Мертвое поле останется мертвым. Никто не в силах совершить то, что я сказал. Ваше Величество, мне дозволено будет узнать насчет камней?» Мрак кивнул. «Дозволено, дозволено. Пойдем обратно. Дрожишь, как мокрый пес. Больше мяса есть надо, понял? И вообще худой-то какой-то. К такому и доверия нету». В его комнате он снова сел на сундук ибо в этой захламленной комнате обязательно что-то свалит, сломает, порушит. Лучше не двигаться. Колдун сказал умоляюще. Ваше Величество, я сделаю все, только скажите. Позвольте мне выполнить хоть один заказ для вас. Заказ прост, ответил мрак. Мне нужно знать, что делается во дворце Куябы. Там сейчас собираются выдать замуж ага, младшую сестру, царствующей Светланы Золотоволосой. За громланда одного из сынков короля Вантита. И хотя той лет семь, но цари женятся не как все люди. А мне этот брак нож в горло, его надо расстроить. Колдун спросил осторожно. «Ваше Величество, а почему для вас так важно расстроить брак этой малышки с этим Громландом?» Мрак поморщился. «Чего тебе лезть в трудные государственные дела? Там ничего интересного. Это не магия или песни?» Сейчас громланд для нас всего лишь неудобный сварливый сосед. Он и с нами не в дружбе, мягко говоря, и куявцев достал набегами. Но если он заключит этот династический брак, то на Куявию нападать уже не могет, верно? И будет знать, к тому же, что Куявы им в спину не ударят. Более того, Куявия по-родственному может дать войск или денег. Тем более, что нынешний правитель Иваш не шибко умен, все могет. Вообще-то там сейчас на троне дочь Дадона, Светлана Золотоволосая, но ее муж Иваш уж больно водит ее рукой. Так что усиление Грамланда через женитьбу на другой же день после заключения такого брака приведет его войска к нашим границам. Вернее, его войска там уже стоят. Им дай только хоть малую поддержку. А Грамланд колдунов тут же вешает, знаешь? Колдун отшатнулся, лицо посерело. «Слышал», — пробормотал он но я считал, что эта угроза далеко. Тогда я посоветовал бы вашему величеству не ограничиваться одним подсматриванием и подслушиванием». Мрак насторожился. «А что, можно еще?» «При определенных действиях...» м -м -м, «Можно через такое зеркало не просто видеть, но и пройти». Последние слова колдун произнес шепотом. Мрак отшатнулся. «Ах ты ж змей! Что ж молчал?» Думаешь, мне радостно было, как паршивому коту по стене вздряпываться на третий этаж? Похож я, царь, на кота? Нет, ты скажи, похож? Давай быстро показывай, что нужно, чтобы раз и там. Я знаю, вы, гады, всякие такие штуки можете. Поздно вечером зашел Аспарт. Почтительно доложил, что под видом соседей из зевак на золотой браслет приходили полюбоваться и переодетые горожанами крепкие ребята из дворцовой стражи. Они оставались незаметно, прятались по углам. А потом купец выпроводил последних гостей и крепко-накрепко запер все двери и окна. «Сам он намерен тоже». «А ты зачем?» – удивился мрак. Аспарт развел руками. «Тревожно мне», – признался он. «Хоть через такую охрану мышь не прошмыгнет, но все же. Есть там еще задняя дверь, что выходит прямо в темный густой сад. Я затаюсь там. Уж я точно не сомкну глаз. Мимо меня не проползет и муравей». «Ну лады», — сказал мрак. Он широко зевнул. «Хоть только вечер, но что-то заморился я. Слабый я, наверное, умный. Завалюсь-ка я спать. Скажи, чтоб никакая морда меня не тревожила. Утром свидимся». «Спокойной ночи, Ваше Величество», — ответил Аспарт. Мрак прислушался к топоту удаляющихся шагов. «По ту сторону двери ковра уже нет, все топают, как кони. Видать, у царя либо с ушами что-то не так». Либо он слышит только шорох звезд, а рядом хоть бейм молотом по листу железа. В небе только-только загорелась вечерняя заря. Скоро в домах загорятся огни, и мрак ощутил радостную дрожь в теле. Мышцы за день слегка устали. Устал изображать его величество. Отяжелел от сытного ужина. В самом деле тянет ко сну. Но сейчас вот обернется волком, и сразу в тело хлынет и заполнит до кончиков ушей дикая сила. Сон упорхнет, как вспугнутые воробьи, а мир станет по-настоящему цветным и радостным. Он подпрыгнул и ударился о каменные плиты через толстый ковер. По мышцам стегнула болью, иначе нельзя, превращения не будет. Тут же нахлынули запахи, в ушах загрохотали голоса, топот сапог, послышался скрип колодезного журавля. «К чему это я?» – подумал он, поднимаясь. И сам себе ответил, «Да просто восхотелось!» побегал в волчьей личине по огромной, как площадь, спальни, с разбега прыгал через ложе, а Хрюнде подскакивала на подушках и старалась ухватить его за лапу широкой пастью. Тело вздрагивало от ощущения силы, мощи, молодости, свежести. Потом, конечно, снова грянулся о пол. Со второй попытки вернулся в огромное грузное тело, такое медлительное, тяжелое, неповоротливое, на взгляд волка. Хотя для человека он вообще-то невероятно быстр а уж силой не обижен вовсе. Оглохнув, почти потеряв все запахи и наполовину ослепнув, он открыл тайник, пролез в дыру, там снова превратился в волка и, собрав одежду простолюдина в узелок, помчался в сторону выхода из дворца. Ход уже не казался тесным, кривым или таинственным. Все знакомо, мрак несся короткими прыжками, умело сворачивал, проползал в опасных местах, где свод просел, резво проносился через подземные ручейки, До выхода было уже недалеко, когда ноздри задергались сами по себе, застыли, передав ему нечто настолько невероятное, что мрак остановился, припал к холодному полу. Нечто, нарисованное запахами, приближалось чересчур быстро для человека. Уши ловили каждый шорох. Вскоре мрак услышал легкий цок от крепких когтей по каменному полу. Внезапно неведомый зверь вздрогнул, замедлил шаг, остановился. Узкая морда вытянулась вперед. Он старательно нюхал в воздух. Похоже, только сейчас уловил присутствие мрака. Мрак поднялся, прорычал на волчьем языке. «Приветствую. Кто ты и что делаешь в моих подземельях?» Волк оставался недвижим. Он снизу, припав к полу, рассматривал мрака. Глаза горели тусклыми желтыми огоньками. Запах, которого не скрыть, сказал громко и откровенно что этот самец в полной силе, но устал, голоден, раздражен, зол, везде видит врагов, но сейчас озадачен, не знает, как себя вести. И самое главное, это не чистый волк, а волк-оборотень». Незнакомец прорычал. «Я волк. Я ищу врага». «Здесь?» — спросил мрак. «Он убежал от тебя?» «Нет». Мрак выждал, но волк молчал. Из горла рвалось слабое клокотание, от пола донесся слабый скрип когтей. Волк готовился к прыжку, но мрак уже знал, что противник теперь тоже видит его в запахах. Он в полтора раза крупнее, сильнее втрое. И тайный инстинкт заставляет чужака припасть к полу, выворачивает ему шею, чтобы подставить горло в ритуальном жесте смирения. Однако человек в облике волка противится этому, борется. Ибо человек самый странный зверь. Вроде бы и стайный, и стадный, и в то же время одиночнее всех зверей-одиночек. Волк все боролся сам с собой. Мрак приподнялся на всех четырех, добавил в свой рык угрожающей мощи, медленно двинулся вперед. Клыки обнажились. Волк зарычал, ударился о землю. Мрак отступил. Волк быстро превратился в человека. Ничем не примечательного, кратконогого, с плоской грудью. Он тяжело дышал, приходя в себя. Мрак отступил еще, сел. Человек поднялся на дрожащих ногах. Послышался стук. Мрак оскалил зубы уже в веселой гримасе. Этот чужак ударился головой, шипел от боли, щупал макушку. «Ну что?» — сказал он зло. «Ты ведь не волк, да?» Мрак ударился о землю. На миг ощутил страх, что чужак нападет в эту минуту беспомощности но тот не двигался, смотрел завороженно на могучую фигуру. «Ого», — сказал он потрясенно, — «ты кто?» «Живу здесь», — буркнул мрак, — «уже тысячу лет». «А ты кто?» «Я... я был...» «Это неважно сказал человек, — «кем я был. Но мне выпал случай поправить свои дела. Один человек пообещал мне сундук с золотыми монетами, если я... если я выполню одно поручение». Мрак зевнул, буркнул. «Мне все равно, что вы, смертные, придумываете, кого режете, давите, топите. Я охраняю сокровища глубоко в недрах, а до остального нет дела. Но если ты пришел за сокровищами...» Он зарычал напряг мышцы. Человечек испуганно вскрикнул. «Нет, нет, ни о каких сокровищах нет речи!» «Врешь!» — ответил мрак убежденно. «Здесь нет ничего ценного, кроме моих сокровищ. Ты врешь!» и я тебя сейчас сожру вместе с костями. Человек вскричал торопливо. «Нет, это не то! Но тебе ведь нет дела до стычек между людьми!» «Ваши стычки меня не интересуют», — ответил мрак твердо. «Но если ты решил украсть мои сокровища...» «А ты решил украсть, по глазам вижу!» «Да нет же!» Мрак надвинулся, навис, огромные руки потянулись к шее оборотня. Сюда лезут только ради моих сокровищ. Нет, вскрикнул оборотень. Один человек обещал мне сундук монет, если я проберусь в спальню царя и перегрызу ему горло. Мрак усомнился. Так это можно было сделать и даром, это ж такое удовольствие перегрызть горло. Он облизнул зубы и начал внимательно рассматривать горло оборотня. Тот побледнел, прикрыл кадык ладошкой. Для него это важно, проговорил он дрожащим голосом. А золото и серебра у него ломятся подвалы. Сундуком больше, сундуком меньше. А ты знаешь, здесь все ходы?» Мрак сказал оскорбленно. «Конечно. Я хожу здесь тысячу лет». «А ты мог бы указать мне ход к царской спальне? Я устал бегать здесь, хочу есть. Тот человек сказал, что я найду ход по запаху. Я тоже так думал. Конечно, найду, но я не хотел бы носиться здесь еще сутки». Мрак повернулся к нему спиной. Бросил небрежно. «Иди за мной, покажу». Человеческое обоняние в десять тысяч раз слабее волчьего. Так ему говорили мудрецы. Но здесь, в туннеле, воздух недвижим. И потому, даже не поворачивая головы, ему видно, как в трех шагах бредет этот оборотень-убийца. Задевает стены, стукается головой, оступается. Мрак начал замедлять шаги. Задумался. «Оборотень догнал?» – спросил с беспокойством. «Что? Забыл дорогу?» — Кто? — удивился мрак. — Да здесь везде мои метки. Не чуешь? Это уже рядом. Заходи и грызи глотки хоть всем, на кого наткнешься. Только сдается мне, что ты все-таки врешь. Кому нужно, чтобы ты грыз глотку царя, при котором, как я слышал, и мыши на столе танцуют? Никого не казнит, никого не трогает, сидит себе в своей башне и смотрит на звезды. — Нет, ты идешь за моими сокровищами. Он злобно зарычал. Оборотень отшатнулся, вскрикнул. «Да что ты о своих сокровищах? Кто про них знает?» «Я вот только сейчас услышал. И никто не знает. Наверное». «А послал меня очень важный человек». «Кто?» – спросил мрак недоверчиво. «Не верю». «Я не знаю», – ответил оборотень торопливо. «Как его зовут, но видел, что он очень богат. У него на пальцах кольца с камешками. За каждый можно купить дом или большой корабль». В ухе – серьга с редким бриллиантом, а на одежде – застежки, пряжки, крючки. Все дивные работы. За один только пояс можно купить несколько богатых сел, столько в нем драгоценностей. Такому человеку ничего не стоит дать мне сундук с золотыми монетами. У него их сотни. «Ага», – сказал мрак, – «ну тогда ладно, пойдем. А как он тебя запустил сюда?» Оборотень фыркнул раздраженно и насмешливо. На тайный ход наткнулся, но таился с ним, никому не доверял, даже сам не ходил, иначе провел бы меня к цели. Говорит мне, у тебя нюх. Найдешь. Дал мне выпить эту гадость. Говорит, сутки действуют. А я уже почти сутки тут блуждаю. Скорее бы. «Ага», — сказал мрак. «Теперь все понятно. Вот сюда, прямо». Он отступил, прижался к стене, давай оборотню пройти. Тот сделал два шага, остановился, потянул ноздрями воздух, развел руками. «Темень, но что-то страшно». «Мужчина ты или нет?» – спросил мрак. «Вперед!» Он дал оборотню могучего пинка. Того бросило вперед. поневоле побежал, чтобы не упасть. Затем мрак услышал дикий крик. Крик быстро удалялся. Мрак подошел к краю ловушки и с опаской вытянул голову. «Внизу темно». И даже его чуткие ноздри ловят только странные нечеловеческие ароматы холода и не влаги. Вроде бы послышался далекий хряск словно корова с большой высоты упала на длинные острые ножи. Но, возможно, это почудилось. Он отряхнул ладони. Подумал с усмешкой, что отряхивает над ногу. Пинка дал такого, что зашиб пальца костлявый зад. Но усмешка получилась кривая. Перед глазами стояло лицо человека, у которого пальцы в перстнях. Кисти, рук в браслетах, в ухе серьга с бриллиантом, а пояс украшен драгоценными камешками. Все-таки он вернулся в спальню. Показалось рискованно исчезать до начала ночи. Даже выглянул за дверь и строго наказал стражам бдить и никого к нему не впускать. Стражи преданно сообщили, что изрубят всякого, кто посмеет подойти к двери. И мрак вернулся, в нетерпении бросился к окну. Весь день солнце честно грело и даже обжигало мир. Но это уже от большой любви. А теперь красное и распаренная с облегчением сползает к спасительному краю земной тверди. Весь мир, как показалось мраку, за это время превратился в хорошо прожаренную корочку хлеба. Румянятся крыши, земля из серой стала поджаристо-коричневой, даже верхушки зеленых деревьев стали золотыми, а массивные дома из серого гранита обрели цвет темной меди. Могучий гул базара, что по ту сторону стен старого города, похожий на рев прибоя, медленно угасает, усталые языки ворочаются, как весла в ладонях измученных гребцов. Чудище шевелится все медленнее. Вот, наконец, это уже не чудище, а кучки торгующихся, что завершают сделки. А прямо между вазами уже вспыхнули костры, потянуло запахами жареного мяса, свежесваренные похлебки. К небу поднялись дымки и клубы вкусно пахнущего пара. Мрак выждал, пока на темнеющем небе проступят звезды, а из темной земли начала вырезываться, как невыносимо медленно взлетающая огненная птица, исполинская пылающая луна. По всей земле побежали золотые ручьи, а луна продолжала подниматься. Золотые ручьи превратились в реки, и, наконец, чернота осталась только в ямах и впадинах, а весь мир заблистал, словно на него обрушились капли золотого дождя. «Пора», — сказал он вслух. Обернулся к Хрюнде, погрозил пальцем. Ты тут пока не разоряйся, поняла? Сейчас можно, тут все чужое, но потом уйдем, а ты напривыкаешься добро не беречь. Хрюнде с готовностью слезла на пол и запрыгала к нему. При каждом прыжке живот ложился на ковер, и мрак вспомнил, что Манмурт говорил, что это шара, не жаба, и что надо ей придумать какое-то занятие, за кем-то бегать или от кого-то удирать. Скоро... Сказал он, скоро набегаемся. Сейчас какой день? Девятый или десятый? Еще дня четыре и мы пойдем топтать мир задними лапами. А ты, если хочешь, и четырьмя. Хрюнде полезло по его порткам вверх всеми четырьмя. В выпуклых глазах он увидел твердую решимость не на двух, не на четырех, а вот так всем пузом на его твердом надежном плече. Скоро, пообещал он, а пока потерпи. Он оторвал ее цепкие лапки. Хрюнди возмущенно квакнула в полете. Подушка приняла ее радостно. Хрюнди перекатилась пару раз через голову, а когда вскочила, полная уверенности что на этот раз так легко не отцепится, на стене прощально качнулся ковер за сдвинувшимся на место камнем.